Событие 78. Симон Стивен, фламандский математик, прибыл в Ригу на один день раньше семейства Ван Бодлей. Корабель Ласточка из Гааги, на котором отправился старый математик, не заходил ни в какие порты. Его целью была именно Рига. Когда Симон получил письмо от астронома Майера с вложенными в него двумя копиями писем маркиза Пожарского из далёкой Московии, Он даже не сомневался, ехать или не ехать. Он поедет. Да, его не приглашали. Так что с того? Неужели он, один из лучших математиков в мире, не найдет себе союзника в лице этого загадочного маркиза? Будем преподавать математику крестьянским детям. Если и вправду там известен секрет долголетия, то хотелось бы воспользоваться этим и прожить еще десяток лет. Жена у мэтра Симона давно умерла. Дети тоже умерли при эпидемии оспы. Оказывается, это мелкие невидимые глазу твари заставляют человека болеть. Если бы Стивен знал это раньше, может, и дети были бы живы. Хотя мало знать причину болезни, нужно ещё знать, как бороться с этими мелкими тварями. Математик взял с собой только книги, свои и чужие по математике и механике. Как можно жить без книг? В море его даже не мучила морская болезнь. Все пассажиры ходили зелёные и блевали в море, отказывались от еды. А Симон сидел в каюте и читал книги или прогуливался по палубе, подставляя лицо летнему солнцу и солёному ветру. В Риге он без труда нашёл купца, который объяснил ему, как добраться до Москвы. Нужно было нанять повозку в сторону Днебурга или примкнуть к каравану купцов. Но первое предпочтительнее, так как почтовые станции работают отменно. Знай только, деньги плати. Что ж, деньги у математика были. Он продал свой дом в Гааге и несколько не влезших в сундук книг. Набралась приличная сумма. На почтовой станции, куда он пришёл после завтрака в гостинице Пристань моряка, в которой он снял комнату на ночь, было многолюдно. Слышалась голландская и немецкая речь. Выделялись своими азиатскими одеждами польские шляхтичи. Симон поинтересовался, где найти повозку до Днебурга, или вернее, в сторону Днебурга, и был отправлен в левый край большой площади, на которой уже собирались ямщики. Вдруг один из будущих пассажиров заговорил с юношей, скорее всего, сыном, по-голландски, и Симон подошёл поздороваться с земляками. Добрый день, господа. Приятно встретить земляков на чужбине. Я, математик Симон Стивен из Гаги, еду в Москвию. Вы не знаете, где здесь договориться с извозчиком? Поприветствовал он земляков. Мы сами едем в Москвию, в Вершилово, обрадовался старший. В Вершилово «Уж не к маркизу ли Пожарскому?» заинтересовался мэтр Стивен. «К нему! Позвольте представиться! Антуан ван Бодель, доктор из Антверпена, а это мой сын Томас. Я так понимаю, вы тоже прочитали письма этого маркиза?» улыбнулся доктор. «Да, мне переслал их Симон Майер, астроном из Ансбаха», подтвердил математик. «Это я переслал ему письмо маркиза Пожарского, художнику Рубинсу. Ага, а вот и наши молодые друзья из Риги. Они тоже собираются ехать в Вершилово». И Антуан раскланился с подошедшими Генрихом Тамом и Изольдой Тубе. «Что ж, пора нам найти желающего, отвезти нас подальше от Риги и поближе к вратам рая».